Глава первая. Элиза. Рыбьи скелеты. Полдень в лондонском Сити встречает меня грохочущими по булыжникам повозками и экипажами, воплями уличных зазывал, с тачками и ручными тележками, толкотней и давкой. Голые по пояс сухоребрые мальчишки, точно изголодавшиеся птенцы, бросаются подбирать дымящиеся конские яблоки. Сегодня самый жаркий день в году — Во всяком случае, так думаю я, изнемогая от духоты в своем лучшем шелковом платье с тугим корсетом. На паттерн Остер Роу жаром каждый камень, каждый медный колокольчик, каждый чугунный поручень. Даже деревянные леса, подпирающие недостроенные здания с пустыми провалами окон, раскалились от зноя и скрипят от жажды. «Самый важный день в моей жизни». Чтобы успокоить натянутые как струны нервы, я рассматриваю окружающую картину и облекаю ее в слова. Толпа, текущая вдоль той стороны улицы, на которую отбрасывают тень более высокие здания, леестящие от пота бока запряженных в повозке лошадей, мелькающие в окнах экипажи веера из петушиных перьев, поникшие кнуты возниц, и сол. Огромный золотой шар в бесконечной голубизне небесного купола. Я останавливаюсь. Не совсем правильный ритм. Может быть, далекие небесные чертоги звучат приятнее, чем голубизна небесного купола. Я беззвучно произношу слова, верчу на кончике языка. Они эхом отзываются в ушах. «Далекие небесные чертоги». «Смотри, куда идешь, старая кошелка!» Я отскакиваю и спотыкаюсь. Чуть не угодила под телегу с гнилой капустой. Нестерпимо хочется оказаться дома, в чистоте и уюте. Мне не место на зловонном поле боя, которое представляет собой центр Лондона. Покинув теневую сторону улицы, по которой несется взбудораженная толпа, я перехожу на солнечную. Народу на солнцепёке меньше, зато смрад гуще. Немытые тела, гнилые зубы, омерзительные помои. Что только не валяется под ногами между булыжниками мостовой, выбеленные селёдачьи скелеты, битые ракушки, ржавые гвозди, плевки жевательного табака, кишащая червями дохлая мышь, гниющая апельсиновая кожура и яблочные огрызки, усыпанные фруктовыми мушками все это либо высушено либо медленно разлагается издавая чудовищный смрад. Я затыкаю нос пальцами нет никакого желания превращать это гадкое зловоние в поэзию далекие небесные чертоги», — тихонько бормочу я рецензент моего первого поэтического сборника назвал его изящным и тонким и мне представляется, что далекие небесные черттоги столь же изящно и тонко. А вот что скажет мистер Томас Лонгман, издающий знаменитых поэтов? Мысль о мистере Лонгмане стремительно возвращает меня в настоящее, к моей миссии. Опустив голову, я разглядываю влажный шелк своего зеленого платья с большими темными кругами пота под мышками. И почему я не наняла экипаж? Теперь явлюсь на самое важное свидание в своей жизни, истекая потом, точно горячечный ребенок. Вот и медная табличка на двери, указывающая, что здесь находится штаб-квартира мистера Лонгмана, издателя и книготорговца. Я останавливаюсь, перевожу дух. И в это мгновение вся моя жизнь, мое прошлое, бескрайние высь небес, пёстрая суета лондонской улицы, всё сходится в одной трепещущей точке. Момент истины. Я ждала его долгих десять лет. Мой звёздный час. Убрав с шеи выпроставшиеся из прически локоны, я прячу их под шляпку и вновь провожу руками по влажным складкам платья. Готово. Дрожа от волнения, Я дергаю дверной колокольчик, который издает пугающий долгий звон, и меня направляют через помещение, битком набитые книгами, к узкой лестнице. Наверху еще одна комната, столь плотно заставленная книгами, что едва остается место для моих юбок. Мистер Лонгман, судя по всему, это он. Сидит за столом, изучая раскрытую карту, так что мне видна только увенчанная пышной растительностью макушка. Он не обращает на меня внимания, и я пользуюсь возможностью рассмотреть его глазами поэта. Он увешан золотом. На обеих руках сверкают золотые перстни с печатками, а в складке черного сюртука уходит золотая цепь для часов. У него густая шапка седых волос с остальным отливом. Мистер Лонгман поднимает голову, являя взгляду румяное лицо, розовый оттенок которого подчеркивает галстук из шелковой саржи лавандового цвета, подпирающий многослойный подбородок. Над глазами, утопленными в вглубь черепа, нависают растрепанные кустистые брови. Он бросает на меня равнодушный взгляд из-под полуприкрытых век. «А-а, миссис Актон!» У меня вспыхивают щеки. «Мисс Актон», — говорю я, сделав ударение на слове «мисс». Он кивает, затем раздвигает карты, книги и чернильницы, образовав подобие туннеля, в который просовывает руку. Я непонимающе смотрю на бледную мягкую ладонь. Он хочет обменяться рукопожатием, как принято у джентльменов. Не похоже, чтобы он собирался поднести мою руку к губам или встать и поклониться. Пожимая руку издателя, я чувствую странное волнение, необъяснимый затаённый трепет. Он вяло копается в бумагах, разбросанных по столу. Что там у вас? Я вам писала, сэр, книга стихов, над которой я неустанно трудилась в течение десяти лет. Моя первая книга была опубликована Ричардом Деком, Выпсвичи, и вы продавали ее в этом самом магазине. Как только с языка срываются эти слова, я и не ожидал от себя такой бойкости. Перед глазами проплывает видение. Мисс Эл Эл Ленден вслух читает стихи из моей книги, переплетенные в мягчайшую тюленью кожу с моим именем, вытесненным золотыми буквами. Картина столь яркая и отчетлива, что я вижу даже выступившую в уголке ее глаза слезинку, одобрительный изгиб губ, и как бережно она листает страницы, словно они сделаны из нежнейшего гусиного пуха. Но тут мистер Лонгман совершает нечто столь обескураживающее, столь огорчительное, что я начисто забываю и о мисс Лэндон, и о своей опубликованной книге. Он возмущенно трясет головой, как если бы я самым непростительным образом исказила факты. Уверяю вас, сэр, моя книга продавалась в вашем и многих других солидных магазинах. Она была переиздана через месяц, и... Мистер Лонгман перебивает меня громким, нетерпеливым вздохом, убирает руку со стола и промокает платком лоб. Я сама занималась подпиской и получала заказы из Брюсселя, из Парижа, с острова Святой Елены. Мои читатели убеждены, что мне нужен издатель с вашим влиянием, сэр. Меня пугают нотки отчаяния, звучащие в моем голосе, и тщеславие. В голове вертятся слова матери «Твоя жажда признания, самомнение, у тебя нет чувства собственного достоинства». Мистер Лонгман трясет головой с таким яростным ожесточением, что складки подбородка подпрыгивают а капельки пота со лба летят на карту. «Поэзия — не женское дело!» — изрекает он. Я ошеломленно замираю. Разве он не слышал о Фелиции Хеманс, о Летиции Лэндон, об эн кендлер Фелиция Хеманс, английская поэтесса. Летиция Лэндон, английская писательница и поэтесса. эн Кэндлер. Английская поэтесса, известная как «Суфолкский дачник». Я открываю рот, однако возразить не успеваю. Он рубит рукой воздух, точно знает, что я собираюсь сказать, и не намерен это выслушивать. Другое дело романы. Романчики, мисс Актун, пользуются успехом среди юных дам. Он делает ударение на юных. Я вновь вспыхиваю. Все мое возбуждение и смелость как рукой снимает. Любовные романчики, у вас случайно не завалялось такого? Я моргаю и пытаюсь собраться с мыслями. Он вообще читал мое письмо? А полсотни стихотворений, старательно выведенных моим каллиграфическим почерком, что я лично принесла сюда полтора месяца назад, если нет, то зачем писал мне и приглашал навстречу? К моему огорчению в горле встает ком, а нижняя губа начинает подрагивать. «Да», — продолжает мистер Лонгман, обращаясь как бы к самому себе, «я бы, пожалуй, рассмотрел готический романчик». Я прикусываю дрожащую губу и собираюсь с духом. Меня охватывает не то злость, не то раздражение. Недавно несколько моих стихотворений были опубликованы в Садбери Покетбук и Ипсвич Джорнал. О них весьма лестно отзывались. Я сама удивляюсь своей дерзости, но мистер Лонгман пожимает плечами и возводит точек низко нависшему потолку. Не нужны мне ваши стихи. В наше время поэзия не пользуется спросом. Если вы не можете написать славный готический романчик... Мой собеседник беспомощно роняет руки на стол. Глядя в его пустые ладони, я чувствую, как меня покидают остатки куража и самообладания. Десять лет труда — все напрасно. Чувство, стремление, все, чем мне пришлось пожертвовать ради стихов, пропало зря. По грудной клетке стекают ручейки пота, перехватывает горло, становится нечем дышать. Как больно бьется сердце, угасая в тишине. Мистер Лонгман чешет затылок и продолжает разглядывать потолок. Подошвы его башмаков выстукивают дробь под столом, точно он забыл о моем присутствии. А может, просто задумался, можно ли доверить мне написание готического романа? Моя попытка скромно откашляться больше напоминает сдавленный всхлип. «Сэр, а вы не могли бы вернуть мои стихи?» Он хлопает в ладоши и так резко подхватывается с места, что цепочка от карманных часов издает дребезжание, которому вторит звон серебряных пряжек на башмаках. Нет, не нужно романа. Романистов у меня пока хватает. Моя рукопись, сэр, разве вы ее не получали? Едва слышно бормочу я. Неужели он потерял мои стихи? Беспечно засунул их куда-то между бумаг и карт. И теперь выгонит меня с пустыми руками, даже не пообещав принять роман. Несчастная самозванка шепчет внутренний голос. Он бросил твои жалкие стихотворные потуги в огонь. Я обвожу взглядом комнату, ища обуглившиеся останки своих стихов. Мистер Лонгман вновь хлопает в ладоши. Я удивленно смотрю на него. Это что? Новая манера прощания с неугодными поэтами? Нет. Он, не разжимая ладони, сверлит меня огненным взглядом и изрекает два слова. «Кулинарная книга». Я недоуменно вздрагиваю. Он не только груб, но и чрезвычайно странен. За кого он меня принимает? Да, мне 36 лет. Я не замужем и платья мокрые от пота. Но я не домашняя прислуга. Идите домой и напишите кулинарную книгу. Тогда, возможно, мы придем к соглашению. Всего хорошего, мисс Актон. Мистер Лонгман опускает руки на заваленный бумагами стол. И я долю секунды надеюсь, что он ищет мои стихи. Однако он указывает мне на дверь. Я... Не готовлю, не умею готовить. Запинаясь, бормочу я и точно самнамбула направляюсь к двери. Меня охватывает разочарование. От моей показной бравады не осталось и следа. Если вы умеете писать стихи, то и с рецептами справитесь. Он стучит пальцем по стеклянному циферблату карманных часов и с раздраженным стоном подносит их к уху. Адская жара. И я потерял кучу времени. Хорошего дня. На меня накатывает неудержимое желание бежать. Прочь от ужасающего лондонского смрада. Прочь от унижения. Мои стихи сравнили с кулинарной книгой. Я со слезами на глазах бегу вниз по лестнице. «Изящную и тонкую, мисс Актон!» кричит мне вслед мистер Лонгман. «Принесите мне кулинарную книгу» столь же изящную тонкую как ваши стихи